Глава 30. Говорит Москва. Через 55 минут после старта. 12 апреля 1961 года. Позднее утро. Дом радио. Москва. Юрий Левитан сразу понял, что в лежащем перед ним конверте находится нечто важное. Может быть, самая важная новость, какую ему приходилось зачитывать после смерти Сталина в 1953 году. Мало того, что конверт был запечатан, опечатана была и студия в Московском доме радио, из которой ему вскоре предстояло сделать объявление. Это была запертая охраняемая комната на четвертом этаже, которая использовалась редко и только для объявлений о значительных событиях. Тот факт, что именно его выбрали для этой задачи, тоже говорил о многом. Только накануне его совершенно неожиданно отозвали из отпуска, который он проводил на Кавказе. Еще минуту назад он разгадывал кроссворды и любовался горами, а в следующую минуту позвонил шеф и приказал возвращаться. Еще через 40 минут приехала машина, чтобы отвезти его в аэропорт, откуда специальный самолет доставил его прямо в Москву. Очевидно, кто-то очень высокопоставленный решил, что нужен именно его голос. Пожалуй, это был самый известный голос в СССР. Его знал каждый, многие с ним выросли. Это был глубокий, насыщенный, властный голос, внушающий доверие. Голос, который так нравился самому Сталину, что Левитан стал его любимым радиодиктором. Именно он в свое время был одним из тех, кто объявил о германском вторжении в Россию в июне 1941 года. Именно он объявил о капитуляции Германии в мае 1945 года. Теперь этого подтянутого и аккуратного человека в очках, 46 лет от роду, выбрали, чтобы сообщить новость о еще одном судьбоносном событии более чем 200 миллионам граждан его страны и всему миру. Левитан вскрыл конверт. Внутри было одно из трех сообщений ТАС, подготовленных заранее и утвержденных президиумом ЦК КПСС двумя неделями ранее. В нем говорилось, что в настоящий момент советский космонавт находится в космосе и движется по орбите вокруг Земли. Это сообщение правительство решило опубликовать еще во время полета, чтобы космонавта не арестовали как шпиона если его корабль по ошибке приземлится на чужой Земле. В заявлении были только что заполнены два пропуска. В одном были параметры орбиты космического корабля, а во втором — имя находящегося на его борту космонавта. На часах было около 10.00. Гагарин находился на орбите уже 40 минут, но Левитан только сейчас готовился объявить об этом. Отчасти задержка была связана с тем, что медленному компьютеру в НИИ-4 потребовалось временное вычисление параметров орбиты. Но главная причина была в другом — в воинском звании Гагарина. Гагарин был старшим лейтенантом. Уже обсуждалось немедленное производство его в «Капитаны», если полет пройдет успешно. Однако в какой-то момент между стартом Гагарина и заявлением Левитана на высоком уровне было принято решение произвести его сразу в «Майоры», минуя звание капитана. Никто точно не мог сказать, чье именно это было решение или на каком уровне оно принималось, но Сергей Хрущев, сын советского премьера, не сомневался, что это было решение его отца. Хрущев позвонил Малиновскому, министру обороны, поздравил его и говорит, «Надо его в звании повысить хотя бы». Тот говорит, «Ну, дадим ему капитана». «Ну что вы такой жадный? Ну хоть майора дайте!» Предложение сделать космонавта сразу майором, возможно, легко слетело с языка Хрущева, если он в самом деле был его автором. Но для бюрократической советской военной машины это была непростая задача, особенно если провернуть все следовало за несколько минут. Пока Гагарин пересекал Тихий океан, была проведена сложная цепочка разрешений, согласований и официальных утверждений, необходимых для его повышения в звании сразу на две ступени. Это производство стало одним из самых быстрых в истории советских военно-воздушных сил. Как бы то ни было, его удалось осуществить и в конечном итоге заполнить второй пропуск в подготовленном заранее сообщении ТАСС. Наконец, все было готово. Левитан в вихрем бросился наверх в особо охраняемую студию на четвертом этаже. Это видела репортер Ирана Казакова. «И вдруг я вижу, как Юрий Борисович без пиджака, без галстука и даже немного растрепанный влетает на четвертый этаж. В руке у него белый конверт, он трясет его, как знамя. И он бежит по четвертому этажу, поворачивается к нам и говорит, «Человек в космосе!» Мы уже знали ту новость, которую не ведал никто. Знали только мы, люди, которые стояли на четвертом этаже. Часовой отпер дверь, и Левитан скользнул в студию. Он посмотрел на часы. Было 10.02. Пять минут назад Гагарин ошибочно радировал, что находится над Америкой. На столе стоял микрофон, своего рода портал каждому громкоговорителю в каждой деревне и в каждом городе страны, Каждой радиоточке в квартирах, домах, на заводах и в конторах, во дворцах культуры и колхозах во всех десятичасовых поясах СССР. В данный момент станция передавала советскую патриотическую песню Широка страна моя родная. Внезапно музыка смолкла, и в эфире зазвучал знаменитый голос Левитана. Говорит Москва, говорит Москва. «Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство!» Левитан старался говорить медленно, как можно более спокойным голосом, но его разум бурлил от волнения. Он продолжал читать. Сначала в сообщении появилось секретное прежде название космического корабля, имя космонавта и его новое воинское звание пилотом космонавтом космического корабля спутника восток является гражданин союза советских социалистических республик летчик майор гагарин юрий алексеевич старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно корабль спутник начал свободный полет по орбите вокруг земли. по предварительным данным, Максимальное удаление в апогее составляет 302 километра. С космонавтом товарищем Гагарином установлена и поддерживается двухсторонняя радиосвязь. 302 километра. Параметры орбиты в заявлении были в точности такими, какие вычислил недавно компьютер НИИ-4, и настолько точными, насколько это было возможно. Так что теперь миллионы людей должны были узнать то, чего не знал один Гагарин, насколько высоко он находился. «Товарищ Гагарин в настоящее время чувствует себя хорошо. Системы, обеспечивающие необходимые жизненные условия в кабине корабля-спутника, функционируют нормально». Полет корабля-спутника «Восток» с пилотом-космонавтом товарищем Гагарином по орбите продолжается. На то, чтобы прочитать это сообщение, у Левитана ушло 58 секунд. За следующие несколько минут эта история должна была разлететься по миру, причем даже быстрее, чем огибал его теперь майор Гагарин. В Москве на улицах начали собираться толпы людей, взбудораженных этой новостью. Слухи о предстоящем пилотируемом полете в космос бродили по Москве уже несколько дней. Теперь они стали реальностью. Московский корреспондент журнала «Тайм» описал момент, когда не только столица, но и весь СССР внезапно остановился. Трамваи и автобусы останавливались, чтобы пассажиры могли послушать громкоговорители на площадях. Рабочие останавливали станки, продавщицы покидали прилавки, школьники радостно сбегали с уроков. Где-то наверху, над их головами, советский гражданин летел среди звезд, кружил вокруг Земли на скорости 18 тысяч миль в час и был первым в истории человеком в космосе. Решение опубликовать новость, пока Гагарин еще находился на орбите, влекло за собой одно неизбежное следствие — Конечно, оно могло защитить космонавта от ареста как шпиона, если бы он приземлился не в той стране или помочь с его спасением на море. Но оно оставляло весь мир и, прежде всего, семью космонавта в напряженном ожидании, потому что с орбиты ему нужно было еще спуститься. Тамара Титова была в своей квартире в Чкаловском, когда услышала по радио голос Левитана. «Я застыла!» вспоминала она, «у меня сердце ушло куда-то». Затем прозвучало имя — Гагарин. Речь шла не о ее муже Германе. Полетел Юрий. На несколько секунд она почувствовала облегчение. «Слава тебе, Господи, это не мой муж». А потом она подумала о Валентине в квартире за стенкой. Тамара бросилась на балкон и крикнула Валентине, чтобы та включила радио. Валентина вышла. Она уже слышала новость. Ей сказал еще кто-то из соседей. «Она была взволнована в эту минуту», — говорит дочь Гагарина елена «Она очень тревожилась о папе. Это было чрезвычайно опасно». Валентина не ждала ничего нового до 14 апреля. Даты, которую назвал ей муж, и которая должна была наступить через два дня. Но времени осмыслить все это не было. Ей следовало быть практичной. Месячная малышка Галя была с матерью, но маленькая Лена находилась в детском саду, и Валентине нужно было срочно забрать ее домой. Она позвала соседку. «Не может ли Тамара забрать девочку?» Тамара накинула на себя то, что подвернулось под руку, и пулей побежала за Еленой. К тому времени, когда она вернулась с ребенком, вся лестница к квартире гагариных на пятом этаже была забита народом. Соседи, доброжелатели, друзья — все, кажется, собрались здесь буквально за несколько минут. Тамара пробиралась сквозь толпу. «Пожалуйста, подвиньтесь немного, у меня здесь ребенок», — постоянно повторяла она. В конечном итоге ей удалось добраться до пятого этажа. Она вошла в крохотную гостиную. Все жены были там, все без исключения, и все они плакали. Мы просто сидели там и плакали. В тот момент я поняла, что все мы одна семья, что все мы так близки и должны помогать друг другу. Все они давно свыклись с тем, что муж может погибнуть в любой момент. Жен космонавтов связывали друг с другом узы не менее, если не более прочные, чем их мужей. Они как сестры собрались вместе. Теперь им ничего не оставалось, кроме как ждать. Телефона в квартире не было. Было только радио и изматывающие минуты до следующего сообщения Левитана, когда бы оно ни состоялось и что бы он ни сказал. В Гжатске Анна Гагарина убирала в доме, пока ее дочь Зоя собиралась идти на смену в местную больницу. Вдруг в комнату влетела невестка Анны Мария, примчавшаяся из своего дома по соседству. И говорит, «Мама, а чего радио не включили?» И плачет. Я говорю, «А что?» «Да», — говорит, «Юра, наверное, на самолете разбился». Она говорит, «В космосе!» Ну тут и Зоя закричала. «Ой, что же он наделал, у него же две маленькие!» Анна набросила на себя ватник и платок. «Я еду к Вале в Москву, она там одна с детьми», заявила она и отправилась по улицам, залитым раскишей грязью, на станцию, чтобы сесть на ближайший поезд в Москву. Анна была настолько погружена в свои мысли, что едва помнила, как покупала билет. Она сунула в кассу какие-то деньги и забыла взять сдачу. Кассирше пришлось догонять ее, чтобы отдать деньги. На платформе молодая женщина, сидевшая рядом с ней на скамейке, спросила, не нужна ли помощь. «Нет», — ответила она, — «все в порядке». Но все это время в голове у нее крутились одни и те же вопросы — «Как он там, мой Юра? Что Валя сейчас делает? Как? Что?» Затем, наконец, появился поезд. Зоя, которая осталась дома, включила радио. Идти сегодня на работу она уже не собиралась. Пришла одна из соседок, чтобы посидеть с ней и с Марией. Мы слушали радио. Музыка перед выпуском новостей звучала бодро, и у нас немного отлегло от сердца. Затем музыка прекратилась, и диктор сказал, что имя майора Гагарина будет занесено в книгу почета Центрального комитета комсомола. «Так поступает с умершими», — подумала я. Алексей Иванович больше часа топал по густой грязи и талому снегу, добираясь до места строительства Дома культуры в Клушино. Дорога велась между пологими холмами. Весенняя распутица затрудняла путь, но погода была прекрасная. Он шел мимо какой-то деревни. Возле крайнего дома его окликнул знакомый, как он позже рассказывал Анне. «Алексей Иванович, не твой ли сын сейчас в космосе летает?» Сообщение ТАС по радио передали. Сказали, пилотирует майор Гагарин. «Нет, не мой сын, мой старший лейтенант». «Так имя отчества тоже совпадают, Юрий Алексеевич! Мало ли на свете Гагаринах!» Алексей снова поднял свой ящик с инструментами и потопал дальше, в Клушино. Дошел, а в родном селе, кажется, все на улицу высыпали. Соседка подбежала. «Дядь Алексей слыхал? юрка ты, видать, твой. По радио сейчас говорили». «Да, помнитесь, мой-то Юрка старший лейтенант!» Но его перебили, каждый радостно кричал, втолковывал. «Все, все совпадает! Гагарин, Юрий Алексеевич, родом из Клушино, Смоленской области, он наш!» Алексей Иванович был ошеломлен. Все это звучало, как какая-то бессмыслица. Председатель местного совхоза протолкался к нему сквозь толпу, просили срочно позвонить в Гжатский горком КПСС. «За вами высылают машину», — сказал секретарь горкома. Отца космонавта нужно было доставить в райцентр как можно скорее. Но Алексей знал, что дороги непроходимы, пешком-то было трудно добраться до Клушина, а машина ни за что не проедет. «Как насчет трактора?» — предложил кто-то. Но Алексей не хотел ждать трактора. Так что вместо трактора для него нашли лошадь, а трактор должен был встретить его по дороге. Как в трансе он сел на лошадь и пустился обратно по дороге, по которой только что пришел. Через несколько минут после заявления Левитана телефон на тумбочке возле постели Пьера Селлинджера зазвонил во второй раз. Пресс-секретарь президента ожидал этого с момента звонка доктора Визнера полчаса назад. В Вашингтоне было 2 часа ночи с небольшим. На этот раз звонок был не от Визнера, а из «The New York Times». В московском корпункте газеты только что прослушали сенсационные заявления ТАСС. Может ли «Белый дом» это прокомментировать? Селлинджер попросил репортеров подождать и связался с Визнером. Тот подтвердил сообщение. Судя по всему, русские действительно запустили человека в космос, И он все еще там. Визнер сказал, что перезвонит Селлинджеру, как только получит подтверждение, что человек этот благополучно вернулся на Землю. Или не вернулся благополучно на Землю. Шансов поспать еще хоть немного той ночью у Селлинджера уже не было. Теперь его телефон звонил непрерывно. Все крупные газеты, телевизионные сети и информагентства считали своим долгом обратиться к Селлинджеру чтобы получить подтверждение новости о советском космическом полете и узнать о реакции президента. Несмотря на пресс-релиз, который он начерно набросал накануне вечером, Селлинджер отказывался что-либо комментировать, пока Кеннеди не утвердит окончательное заявление. Но президент распорядился не беспокоить его. Он все еще спал в Белом доме в своей кровати с балдахином. Как и пресс-секретаря Кеннеди, репортера NBC на мысе Канаверал Джея Барбри разбудили вскоре после полуночи. На другом конце линии был его редактор Джерри Джейкобс. Джейкобс сообщил ему новости. «Вы шутите», — сказал Барбри. «Займись этим», — сказал Джейкобс. «Уже бегу, босс», — ответил Барбри. Он протер глаза и выпрыгнул из постели. «У меня была только одна мысль», — писал он позже. «Наса могло запустить туда Алана Шепарда еще три недели назад. Простительная неточность, ведь назначение Шепарда тогда все еще было секретом». Барбри включил радио. Возбужденные голоса говорили о Юрии Гагарине, о земной орбите. Он поплескал на лицо водой, быстро оделся и выскочил из дома. До офиса было 6 минут езды. Улицы Кока-Бич были пусты. Еще не было даже четырех часов утра. Оказавшись за рабочим столом, он позвонил полковнику Джону Пауэрсу по прозвищу Коротышка, пресс-офицеру НАСА, известному своей вспыльчивостью, и разбудил его. «Доброе утро, коротышка, произнес я самым приятным голосом. «Извини, что в такое время». Он по натуре определенно не был жаворонком. «Утро, чтоб его!» — пробурчал он. «Чего надо?» «Реакция?» «Какова реакция НАСА на запуск русскими космонавта на орбиту?» «Барбри, мать твою, мы здесь спим!» — завопил Пауэрс, хлопнув трубкой по аппарату и по моему уху. Эти слова стали гвоздем репортажа Барбри, а в скором времени появились на первых страницах утренних выпусков некоторых газет, определив для многих американцев всю эту печальную историю в одном единственном заголовке. «Советы запустили человека в космос. Представитель НАСА говорит, что США спят».